До скорой встречи. Сара Джио. Моим двоюродным дедушкам, Тенарису и Лоуренцу Руф, героям войны, погибшим во Вторую мировую, и моей дорогой бабушке, Антуанетти Митчелл, которая каждый день оплакивала своих дорогих братьев. Я попросила Сэма не приходить на вокзал. Мы распрощались прошлым вечером на Бликер-стрит. Он нежно целовал меня в щеку и умолял остаться. Умолял меня не отправляться в путешествие. «Почему я не могу начать новую жизнь с ним?» – спрашивал он. «Здесь, сейчас. Война закончилась», – говорил он. «Это новый мир. Мы уже не те люди, что раньше. Все мы уже не те. И это правда. В каком-то смысле два года работы медсестрой в Нью-Йорке казались целой жизнью. Я приехала в этот город наивной 18-летней девочкой. Я была напугана и неуверена». Теперь же я с трудом понимала ту девочку. Я не хочу ехать в Сиэтл. И все же прошлым вечером, когда я увидела Сэма на тротуаре, со слегка растрепанными волосами, большими карими, как у Кларка Гейбла, глазами, прикованными ко мне, я поняла, что мне придется столкнуться лицом к лицу со своим прошлым. В конце концов, я же обещала. Мы стоим на вокзале. Его рука на моей талии, и он притягивает меня к себе. Я думаю о том, как он держал меня прошлым вечером, укачивал на своих руках. Я думаю о его словах, как мы проведем всю жизнь вместе, как он возьмет меня в жены, как мы станем семьей. Конечно, я тоже этого хочу. Но мои ладони влажные от пота, а в коленях слабость. Чувствовал бы Сэм то же самое, если бы знал правду. По моей щеке катится непроизвольная слеза. Сэм нежно смахивает ее кистью, и я делаю глубокий вдох. «Разве у тебя нет платков, которые я для тебя вышивала?» Он прикладывает руку к своему лбу. «Я постоянно забываю положить их в карман. Наверное, я еще к ним не привык». Он прячет выбившуюся прядь волос мне за ухо. «Милая, пожалуйста, не плачь. Ты все уладишь в Сиэтле и приедешь обратно. Мы поженимся и будем жить вместе». «Да», — бормочу я, выдавливая из себя улыбку. «Тебе нужно отдохнуть», — говорит он. «Ты выглядишь бледный. Ты так много трудилась. Поездка на поезде пойдет тебе на пользу. Сможешь выспаться, наконец?» Да, я много трудилась. Люди возвращались домой, в клинике было очень много пациентов, за которыми приходилось ухаживать. И огромное количество бумажной волокита. А волокиту я ненавижу. Вчера я даже не смогла вырваться пообедать. Вдобавок ко всему три девушки слегли с гриппом. Наверное, это расплата за проживание в таких стесненных условиях. «Отдохну», — заверяю я Сэма. «Я не говорю ему, что, вероятнее всего, мысли не дадут мне заснуть, что я буду все время думать о том, что я должна сделать и чего не должна, что наше будущее зависит от этого моего путешествия через всю страну. Я дождусь тебя», — произносит он, пытаясь поймать мой взгляд. «Я люблю его, искренне люблю. И на мгновение я задумываюсь о том, чтобы разорвать пополам свой билет и начать жизнь с нуля, прямо здесь». Я бы рассказала ему все, а он бы простил меня, он бы понял. Мы бы справились с этим вдвоем. Но затем я вспоминаю данное мной обещание. И вновь все это наваливается на меня. Я понимаю, что не смогу до конца отдаться ему, пока не сделаю то, что должна. Возле нас неторопливой походкой прогуливается привлекательная девушка моего возраста. На ней элегантный костюм в черно-белую клетку, приоткрывающий нежные изгибы ее груди. Она подходит к информационному стенду. «Извините, сэр», — покраснев застенчиво, говорит она. «Вы не подскажете, как попасть в комнату поцелуев?» Я улыбаюсь про себя при мысли, что ее впереди ждет нечто совершенно отличное от одинокого путешествия, поджидающего меня. А потом я думаю о том, как я первый раз поцеловала Сэма в бруклинском баре. Вопреки здравому смыслу, я согласилась пойти в город с девушками из клиники. Моя подруга Элейн настаивала, чтобы я надела ее красное платье и накрасила губы ярко-красной помадой в тон. Когда я пришла в клуб, Сэм уже сидел у барной стойки. Его лицо светилось в полутемном прокуренном помещении, словно луч света в тумане. Он улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Затем он встал и подошел ко мне. Мы проговорили весь вечер. Я крепко зажмуриваю глаза, когда ощущаю, как рука Сэма берет меня за подбородок, и поворачивает к нему. «Не знаю, что тебя ждет в Сиэтле», говорит он, прижимая мои ладони к своим губам и нежно целуя их. «Но, пожалуйста, не позволяй ничему омрачить свою любовь ко мне». Я киваю, вытирая очередную слезинку. Так нечестно. Все это так нечестно. Сэм, красивый, добрый, способный. Во время войны его отправили на канцелярскую работу из-за детской травмы ноги, которая не позволяла ему бегать. Но это не помешало ему влюбить меня в себя, даже при том, что я, учитывая мое прошлое, очень сильно пыталась избежать этого. И теперь он отдал мне свое сердце, а я его почти забрала. «Не плачь, малышка», — шепчет он мне в ухо. «У меня есть кое-что, что поднимет тебе настроение». Он засовывает руку в карман своего пальто и извлекает оттуда голубую коробочку от Тиффани Энтко, а затем кладет ее мне в руки. «Давай», — говорит он с улыбкой. «Открывай». Дрожащими руками я развязываю ленточку и поднимаю крышку коробки. Сквозь слезы я вижу серебряную цепочку. Ожерелье. Я поднимаю его. На цепочке покачивается кольцо с бриллиантом. Оно сверкает в свете вокзальных фонарей, и я открываю рот от изумления. «Сэм, что это? Ты же не...» На его лице сдержанная улыбка. Он встает на одно колено. «Роуз». Я знаю, ты говорила мне, что не готова обручиться. Но я не мог отправить тебя через всю страну, не сказав, что я к тебе чувствую на самом деле. Я хочу быть с тобой всегда. Я хочу жениться на тебе и создать с тобой семью. И ты знаешь, что я хочу этого всем сердцем. От кома в горле я не могу произнести ни звука. Его слова, такие прекрасные и неподдельные, проникают неожиданно глубоко в мое сердце. «Ты не обязана давать мне ответ». Говорит он, вставая. «Просто носи ожерелье и думай обо мне. А когда вернешься, решишь, хочешь ты надеть это кольцо себе на палец или нет?» Он улыбается нервной мальчишеской улыбкой. «Но я очень надеюсь, что захочешь». «Он так красив тут, рядом со мной. Я протягиваю руку и глажу его по щеке, а по моей собственной щеке скатывается слеза. Мне очень не хватает носового платка, чтобы вытереть следы туша, которые, должно быть, уже испачкали мои веки. «Спасибо», — говорю я. Хотела бы я дать тебе ответ прямо сейчас, но... Я... Он прижимает палец к моим губам и качает головой. «Мне сейчас ответа не нужен. Иди, делай, что должна. Но возвращайся ко мне. Пожалуйста, возвращайся». Он снова пытается поймать мой взгляд. «Потому что я не знаю, что мне делать, если ты не вернешься, Роуз». Я слышу вдалеке свисток и шорох шагов. Повсюду объятия поцелую суматоха. Я тянусь за сумкой. Я лучше пойду, говорю я. Сэм целует меня еще раз. Я закрываю глаза, понимая, что наша совместная жизнь была бы прекрасна. Она прокручивается, словно кинопленка, в моей голове. Был бы смех, любовь и так много страсти. И все же над нами еще нависала бы тень. До свидания, моя милая. Говорит он, когда я делаю шаг к составу. Раздается еще один свисток, и я понимаю, что должна зайти в вагон, иначе рискую остаться на вокзале. «До свидания, Сэм», — говорю я. «Покидать его, подобно сопротивлению гравитации». «Ты будешь носить его?» — внезапно спрашивает он. «А жерелье?» Я улыбаюсь и киваю, взбираясь на площадку вагона. «Конечно, буду». Я протягиваю билет проводнику и прохожу внутрь. Спальный вагон, где меня ждет крошечное купе с кроватью, в нескольких вагонах позади. Прямо сейчас я просто хочу сесть, поэтому, положив сумку рядом с собой, я усаживаюсь на сиденье, покрытое грубой красной тканью. Я выглядываю в окно. Там стоит Сэм. Улыбаюсь ему через стекло и стискиваю в руке ожерелье. Если бы он только знал, что я уже ношу чье-то кольцо на своей шее. Тремя годами ранее. Сиэтл. «Не оборачивайся, но кое-кто тут положил на тебя глаз», — говорит моя лучшая подруга Эльза. «Уже поздно. Солнце зашло, и если я в скором времени не вернусь домой, мама будет волноваться. Но Сиэтл в июле великолепен. Температура такая, что можно оставить свой кардиган дома и совершенно не бояться простуды. Поудаль на площадке играет музыка. Джаз, под который я обожаю танцевать. Мне нравится, как мои ступни свисают с причала» и окунается в холодную воду озера Вашингтон. «Ой, ну все», — говорю я. «Никто на меня не смотрит. Кроме того, здесь нет никого, на кого бы я хотела посмотреть. Если я встречу очередного мальчика из Сиэтлской подготовительной школы, то меня тут же вырвет». Нас с Эльза пригласили на вечеринку, которую устраивает наша более богатая подруга. Мэри, обитающая в районе Уиндермир, где люди живут за роскошными железными воротами, И нанимают поваров экономок, выгульщиков собак и других работников, которые вьются вокруг тебя и исполняют любую твою прихоть. К чести Мэри будет сказано: она не ведет себя как избалованный ребенок и никогда так не вела себя. Именно поэтому мы и друзья, наверное. Ей исполняется 18, и ее родители закатили пышную вечеринку с танцами и музыкой, ледяными скульптурами и шампанским, подаваемым официантами в белых костюмах. Мэри некрасивая. У нее невзрачное лицо, а ее жидкие каштановые волосы — постоянный объект тревоги для ее матери. Однажды я подслушала, как мать Мэри жалуется, что та никогда не найдет себе парня, если не поменяет прическу. Но то, что она не добирает в красоте, она компенсирует щедростью и добротой. В прошлом году она позаботилась о том, чтобы Анна, малоимущая подруга Эльза, смогла купить для школы новые платья и книги. Мэри не бросилась на показ выписывать чек. Она просто шепнула хозяину магазина, чтобы он записал расходы на ее счет. А потом улыбнулась Анне и украдкой попросила ее ни о чем не беспокоиться. «Привет, девочки!» Щебечет нам Мэри. На ней темно-синее платье, которое выглядит немного великоватым на ее тонкой фигуре. Я представляю себе ее мать уже под шофе в своем модельном платье с глубоким вырезом, осуждающую неказистый выбор своей дочери. «Развлекаетесь? «Праздник просто божественный», — отвечает Эльза. Мэри смотрит вправо и сама себе улыбается, затем снова поворачивается к нам. «Я смотрю, вы познакомились с Лью и его друзьями». Эльза улыбается. «Нет, не познакомились», — говорит она. «Но я только что рассказывала Роуз, что у нее появился воздыхатель». Я, наконец, оборачиваюсь и украдкой смотрю на мужчин на лужайке. Их пять или шесть. Они, должно быть, появились на вечеринке позже нас потому что, когда мы пришли, я их не видела. Все в военной форме. Все высокие и выбритые. Один из них улыбается в нашу сторону, но его глаза сосредоточены исключительно на мне. Он, как минимум, на несколько лет старше и выглядит бойким и нахальным. «Это Льюис», — шепчет Мэри. «Он просто красавчик, правда?» «Да уж», — говорю я честно и немного оторопела. «Откуда ты его знаешь?» «Наши отцы вместе работают в банке» отвечает она. Я росла вместе с ним. Ты в него, в смысле, он тебе... Влюблена в него? Она хихикает. Роуз, он мне как брат. Я улыбаюсь. Пойдем, я вас познакомлю, внезапно говорит Мэри. Его с друзьями отправляют в Европу. Он состоит во второй танковой дивизии. У меня глаза расширяются от интереса. В смысле, он собирается на войну? Ребята из школы уже отправляли в Европу. С этим я еще как-то смирилась. Но сейчас я ощущаю внутренний трепет, как бывает, когда обнаруживаешь в своем саду прекрасную бабочку и понимаешь, что через три секунды она улетит прочь. Мэри кивает, и мне кажется, что я вижу вспышку чувства в ее глазах, которая, впрочем, тут же исчезает. Конечно, он собирается на войну, глупышка, говорит она. Не на потеху же он форму носит. Пойдем, я вас познакомлю. Поверь мне, он тебе понравится льюис говорит она я хотела тебя кое с кем познакомить это моя подруга роуз он делает шаг в нашу сторону вблизи он оказывается еще выше и я ощущаю трепет в его присутствии привет говорит он глядя прямо на меня я пожимаю протянутую руку она сильная твердая а еще нежная отпускаю ее с неохотой эльза разговаривает с остальными мужчинами, но слов я не разбираю Я даже почти не замечаю, что рядом со мной Мэри. На периферии зрения все размыто. Вечеринка, что надо, говорит он. Я улыбаюсь. Ага! К нам приближается официант с подносом шампанским в руках, Илью изберёт изберет два бокала. Твое здоровье, произносит он, протягивая мне бокал. Я, если честно, не пью, говорю я, улыбаясь. Да и мама меня убьет, если учует запах алкоголя, когда я вернусь домой. Он улыбается, вытаскивая пачку мятной жвачки. «Попробуй это», — говорит он. Я киваю и прячу в сумочке одну пластинку. Льюис снова ухмыляется. «Она ведь не будет винить тебя, если ты выпьешь с солдатом, который убывает на войну». Я отвечаю ему улыбкой, а затем делаю большой глоток из одного бокала. Чувствую, как розовые пузырьки шипят на языке. «Прогуляйся со мной», — предлагает он. «Вечер просто чудесный». «Я не вижу Мэри. Должно быть, она поплелась обратно на лужайку, где люди танцуют». Эльза продолжает разговаривать с одним из солдат. Она улыбается мне ободряющей улыбкой. «Иди, погуляй с ним». «Пойдем», — говорю я. «Но только недалеко. Мне скоро уже надо быть дома». Льюис берет меня за руку, и когда мы проходим мимо фуршетного стола, он утягивает со стола бутылку шампанского и прячет ее горлышком вниз в задний карман. «Ну ты даешь, говорю я со смехом. «Разве можно обвинять парня в том, что он хочет выпить шампанского с прекрасной девушкой перед тем, как уплыть в неизвестность?» «На мгновение у меня замирает сердце. Из-за этого незнакомца, из-за его неопределенного будущего. И я улыбаюсь». «То есть ты хочешь сказать, что это мой гражданский долг?» «Да, мэм». «Ну тогда ладно», — говорю я, протягивая пустой бокал. «Раз ты так ставишь вопрос». Он хлопает пробкой и наливает мне в бокал шипучки. Куда идем? спрашивает Льюис. Мы стоим на небольшой просике, с которой открывается вид на озеро. Хочешь погулять по пляжу? Давай, отвечаю я, и он снова берет меня за руку. Мы двигаемся по гравийной дорожке, которая выводит нас на песочный пляж. Нежные серые волны бьются о песочный берег рядом с обугленными остатками костра, который кто-то развел чуть раньше. Вон там. Льюис указывает на большой кусок дерева, зажатый среди камней. «Давай присядем». Я присаживаюсь рядом с ним и расправляю под ногами свое желтое платье. «Ну, так ты рос вместе с Мэри?» «Да», — отвечает Льюис. «В детстве я провел здесь много счастливых дней, купаясь у этого берега. Мэри мне как сестра». Льюис пополняет мой бокал. Я раздумываю, не стоит ли его поставить, но вместо этого делаю еще один глоток. «Ты имеешь в виду, что никогда не думал о ней как-то по-другому?» Льюис качает головой. «Я имею в виду, что когда мне было тринадцать или четырнадцать, у меня такая мысль появлялась. Мы тогда плыли в лодке ее отца». Он усмехается. «Но нет, я никогда ее не любил». «Хорошо», — говорю я. Я чувствую внутри легкость и воздушность. Шампанское ударило в голову. «А что, если она тебя любит?» Льюис трясет головой в его глазах какая то серьезность тревога словно я переступила какую то черту границу нет я бы никогда не стал вводить ее в заблуждение говорит он я слишком уважаю ее для этого мы с мэри всю нашу жизнь были друзьями и я намерен сохранить нашу дружбу так все и будет он снова улыбается а ты встречаешься с кем нибудь я качаю головой а почему нет ты красивая многие мои подруги выходят замуж Говорю я со вздохом. «Я не знаю. Наверное, я еще не встретила правильного человека». «Ну, знаешь, как говорят, когда ты встретишь человека, с которым проведешь всю жизнь, ты это поймешь». Он широко улыбается. «Колокольчики в голове и все такое». В этот момент на лужайке раздается звонок к обеду. Родители Мэри и раньше использовали колокольчик на вечеринках. Но сейчас у меня от этого бегут мурашки по спине». Наши взгляды встречаются, и я быстро отвожу глаза. «Значит, ты веришь в любовь с первого взгляда?» спрашивает Льюис. «Я не знаю, во что я верю», — говорю я. «Наверное, больше всего я боюсь ошибиться в выборе или того, что меня бросят». «Бросят». «Помнишь, в школе дети выстраивались в линию, когда делились на команды? Ну, так вот, меня всегда выбирали в последнюю очередь. Я была маленькая». Я не могла бросить мяч, даже если от этого зависела моя жизнь. Но это все равно было обидно. Обидно, когда тебя выбирают в последнюю очередь. Или не выбирают вообще. Льюис улыбается. Представить себе не могу, чтобы тебя кто-то не выбрал. Я чувствую на щеке его взгляд, но не смотрю ему в глаза. «Ну что, давай выбираться отсюда?» — спрашивает он. «А куда пойдем?» «В кабана-клаб. Потанцуем. Это в центре». Я представляю, как он поведет меня на танцпол. Только мы двое накануне неизвестности. Неизвестности для него и для меня. Но мы будем танцевать. И я позволю ему крепко обнять себя. Мое сердце начинает учащенно биться, а затем я вспоминаю про маму. «Но ведь уже поздно», — произношу я. «Сделай это ради меня», — говорит он. «Это мой последний вечер. Разреши мне просто потанцевать с тобой». Я улыбаюсь и беру его за руку. Попрошу прощения у мамы позже. Тремя годами позже. Я чувствую, как кто-то хлопает меня по плечу и в испуге открываю глаза. И тут же вспоминаю, где я. В поезде на пути в Сиэтл. Конечно же. Я хлопаю по коленям в поисках кольца Сэма, но пальцы его не находят. Неужели он выпал у меня из рук, пока я дремала? Мое сердце колотится еще сильнее, в глазах все расплывается, но постепенно взгляд проясняется. В проходе стоит пожилая женщина, высокая и худая, с короткими седыми волосами и добрыми глазами. На взглядке примерно столько же, сколько и моей маме. Прошу прощения, мисс». я выпрямляюсь на сиденье и киваю. Да? Мне очень жаль вас будить, но вы, кажется, сидите на моем месте. Ой! Бормочу я, хватаясь за сумку. Извините, я присела на секундочку и должно быть, прикорнула немного. У меня спальный вагон чуть дальше. Сейчас соберу вещи и уступлю вам место. Да все хорошо, говорит она. Я просто зашла на предыдущей станции и когда увидела вас спящей, решила не будить. Поэтому последний час я провела в вагоне-ресторане. Я и не думала, что так устала, говорю я, встряхивая головой. «У тебя должно быть полно забот, милочка», — ласково улыбается она. «Да, полно», — произношу я. Она садится на пустое место возле меня. «Меня зовут Грейс», — сообщает она. «А я Роуз». «Хочешь поговорить о том, что тебя тяготит?» «Да я даже не знаю, с чего начать», — признаюсь я. Она показывает на ожерелье с кольцом Сэма. «Наверное, он весит тысячу фунтов, потому что в нем тяжелую груз из моего сердца». «Можешь начать с человека, который подарил тебе это?» «Да», — говорю я, кивая, и понимая, что хочу поговорить. И хочу рассказать ей о своем самом большом секрете. Но сначала я должна рассказать вам о кое чем другом. Тремя годами ранее. Чуть позже, в полдесятого, мы приходим в кабана Клаб, прокуренное и тускло освещенное заведение. Людей больше, чем обычно, и я поражаюсь, насколько же здесь много женщин, Таких, как я. Солдатами, собирающимися на войну. Льюис что-то говорит официантке, сидящей на возвышении у входа. И та подает телефон. «Может, позвонишь своей маме?» — спрашивает он. Чтобы она не беспокоилась. Я улыбаюсь. Спасибо. Но вместо мамы я набираю номер нашей соседки, мисс Привет. Я не готова сейчас припираться с мамой. Мисс Привет просто прелесть. Она сможет передать сообщение маме и даст ей понять, что я в безопасности. Но буду поздно». «Ну вот», — говорю я, подходя к Льюису, который ждет меня возле гардероба. Все уладило. Я следую за ним в клуб, и мы находим пустую кабинку, в которую протискиваемся. Она тесная, и мы еще ближе, чем на пляже. Появляется официант, и Льюис заказывает мартини нам обоим. «Я никогда не пила мартини», — говорю я с широкой улыбкой. «Он тебе понравится», — отвечает он. «Он крепкий, но в хорошем смысле». Он улыбается. Ну, расскажи мне о себе. А что ты хочешь узнать? Я смотрю, как мужчина в кабинке напротив дает прикурить привлекательной блондинке. И на секунду я чувствую себя чужаком. Я чувствую себя как раньше, человеком, наблюдающим за происходящим. Неуклюжая школьница с костлявыми коленками, с косичками и росупью веснушек на носу. Но я вижу, как на меня сейчас смотрит Льюис. Он самый красивый мужчина, которых я видела вне кинотеатров. И по какой-то неведомой причине он среди всех женщин мира хочет сидеть рядом именно со мной. Мое сердце колотится. «Ну, я хотел бы узнать, чего ты хочешь в жизни, когда эта чёртова война будет позади». «Ой, даже не знаю», — говорю я уклончиво. «Наверное, то же, что и любая женщина. Счастье, семью, защиту». Он смотрит на меня с удивлением. «Правда? А что тебя так удивляет?» «Не знаю». «Наверное, я решил, что ты другая, более свободолюбивая. Я прищуриваюсь. Не знаю, что ты под этим подразумеваешь, но я...» «Не распаляйся», — с улыбкой произносит он. «Может, я вижу в тебе то, что ты еще сама не разглядела?» «Что, например?» — Настороженно спрашиваю я. На мгновение я чувствую раздражение. Льюис — незнакомец во всех смыслах. И то, что он, проведя со мной всего один час... Думает, что может составить обо мне мнение, кажется мне самонадеянным и немного грубым. «Ну», — произносит он, указывая на танцпол, где толпа блондинок строит глазки мужчинам. «Для начала ты не похожа на большинство девушек». «Не похожа? В самом деле?» «Не чуточки», — продолжает он. «Я думаю, в глубине души тебе хочется чего-то другого». «И чего же мне хочется, мой мудрый всезнающий друг?» — ухмыляюсь я. «Будь так любезен, сообщи мне». Льюис принял задумчивый вид. «Я думаю, что ты слеплен из совершенно другого теста», произносит он. «Я думаю, что ты скорее уедешь отсюда, чтобы посмотреть мир, чем застрянешь на кухне с фартуком Наталии». Я чувствую, как глаза щиплют слезы, и отворачиваюсь. «О, извини», — говорит он с тревогой, — «я не хотел расстроить тебя». Я поспешно качаю головой. «Ты меня не расстроил. Ты просто... Ну, ты просто прочитал мои мысли. Я вздохнула. Ты прав. Мне это не нравится, но ты прав. Семейная жизнь пугает меня больше, чем что-либо еще. Наверное, это как-то связано с моими родителями. Моя мама вышла замуж за первого человека, который сделал ей предложение, а он оказался жуликом, который заморочил ей голову. Высосал деньги с ее банковского счета, а потом исчез. Мне так жаль говорит ильюис с серьезным голосом он хлопает себя по карману рубашки черт жаль не могу предложить тебе платок. я улыбаюсь сквозь слеза я плачу по многим причинам из за того что идет война из за того что его слова задели меня за живое его слова разбередили воспоминания оставшиеся рубцами на моем сердце. Мне было шестнадцать когда я гуляя по щучьему рынку. Старейший общественный рынок США, находящийся в Сиэтле, увидела, возможно, единственное искреннее проявление любви в своей жизни, которое я так и не смогла забыть. Оно на самом деле было банальным и при этом проникновенным. Возле палатки с сельхозпродуктами пожилой мужчина предложил своей жене носовой платок, когда она по неизвестной причине начала плакать. Для меня это навсегда стало олицетворением настоящей любви. «О чем думаешь?» спрашивает Ильюис, чуть склонив голову вправо. «Просто воспоминания», — отвечаю я. «Я хочу рассказать ему об этом случае на рынке. Но я делаю глубокий вдох, вспоминая про свою мать и этот образец огромной любви, который ей не суждено получить. О моей маме я кивнула. Она до сих пор его ни в чем не винит. Она ждала его все эти годы с тех пор, как он ушел, забрав все деньги, полученные в наследство от ее родителей». Все до последнего цента. Он оставил ее нас, ни с чем. А она все равно годами, каждый вечер, готовила его любимое печенье в надежде, что когда-нибудь он вернется домой. Я качаю головой. Не знаю. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь быть столь же предана кому-то. «Ты не должна», — говорит Льюис. Семейная жизнь не должна быть такой. Но ведь все в итоге становятся несчастны. «Ты когда-нибудь видел, как родители Мэри ненавидят друг друга? А родители Эльзы?» Я прикусываю нижнюю губу. «Лучше уж умереть, чем жить вот так». «А мы и не должны», — говорит Льюис. От его слов мое сердце начинает бешено колотиться. «Он что, только что произнес мы?» Он берет мою руку, прежде чем я смогла перевести дыхание или решилась ответить. «Мы можем жить по своим правилам». Мы можем создать нашу собственную, прекрасную, идеальную семейную жизнь, лучше которой еще никогда не было. Я с трудом сглатываю ком в горле. «О чем ты говоришь? Мы же даже не знаем друг друга». Он улыбается и указывает на свое сердце. «Нет, знаем». И «Я тоже знаю». Колокольчики прозвенели. И теперь в моих ушах раздается пение хора. Льюис прижимает свои губы к моим. И я уверена. Это должна быть любовь. Уже поздно, но мы знаем, что контора мирового судьи будет открыта. Тысячи лучших мужчин Сиэтла уходят утром в море. А когда мужчины уходят в море, бывают бракосочетания. Массовые бракосочетания. Мы с Льюисом стоим вместе в очереди, среди дюжин таких же парочек, которые целуются, плачут и крепко обнимают друг друга. И когда подходит наша очередь расписаться в свидетельстве и обменяться клятвами, Мы делаем это без колебаний. Не могу поверить, что мы только что это сделали. Произношу я, когда мы, рука в руке, выходим из конторы. А я могу, говорит с улыбкой Льюис. Я только что женился на девушке моей мечты. Я улыбаюсь, когда он снова заключает меня в объятия. Поодаль светятся огни отеля «Олимпик». От напитков из кабана «Клаб» я ощущаю тепло и легкость в теле. А теперь я отведу свою жену. В лучший отель города. Свою жену. Я вижу от восторга, он берет меня за руку, и мы вместе идем в отель. Я открываю глаза на следующее утро. Голова раскалывается. Я потираю лоб и жмурюсь от солнечных лучей, льющихся сквозь тонкие шелковые занавески на окнах. В голове постепенно всплывают события прошлого вечера: шампанское, Кабана Клаб, Страстные поцелуи Льюиса, Мартине. Мировой судья. Мои глаза распахиваются. Я поворачиваюсь вправо. Где Льюис? Я слышу, как откуда-то доносится свист из ванной. А затем на пороге появляется он. Доброе утро, милая. Говорит Льюис. Я натягиваю одеяло выше, прикрывая свое ногое тело. Он застегивает рубашку на своей военной форме. Волосы все еще влажные после душа. Решила наконец проснуться. Он лёг на кровать рядом со мной, опершись на локоть. «Мы что, на самом деле?» Он улыбается. «Да». Он указывает на большое кольцо на моем левом безымянном пальце. Его золотой перстень с красным камнем. Мужское кольцо. «Привет, миссис Хэтуэй. На мгновение я ощущаю панику. И хоть я пытаюсь скрыть свои чувства, я понимаю, что Льюис это видит». «Что такое?» Спрашивает он. Пожалуйста, только не говори мне, что ты считаешь все это ошибкой. Потому что я не могу идти на войну с мыслью, что моя жена не хочет. Нет. Быстро перебиваю я его. Нет, просто это все так неожиданно. Конечно же, я счастлива. Я заставляю себя улыбнуться. Я же только что вышла замуж за самого красивого мужчину в Сиэтле. У него на губах снова расцветает улыбка. Он целует мои губы, затем шею. Он притягивает меня к себе, и я не сопротивляюсь, ведь он мой муж. «Обещай, что будешь мне писать», — умоляет меня Льюис. «Конечно буду», — говорю я. «Напиши мне, как только окажешься в Европе, чтобы я знала, что ты благополучно добрался». Он целует мою руку. «Ты сделала меня самым счастливым человеком на Земле». От этих слов я начинаю думать, что не сделала никакой ошибки прошлым вечером, Начинаю думать, что наша ночь, наша встреча, все это было предопределено. Это должно было произойти. Конечно, должно было. Да. Да. Ты подарила мне самый лучший подарок. Свою любовь. Так же, как и ты, произношу я. Я слышу гудок парома и вспоминаю обрывки того, что он мне рассказывал о своем предстоящем путешествии. Льюис со своими товарищами доберутся до Бремертона на пароме, затем сядут на военный корабль, который доставит их до следующего пункта назначения где-то в тихом океане прежде чем они в конце концов достигнут европы На паромном причале играет тихая музыка и я уже узнаю песню до скорой встречи ту самую что играла прошлым вечером на лужайке у дома мэри Слезы жгут мои глаза альюис в последний раз заключает меня в объятия Мы скоро увидимся шепчет он и проведем всю жизнь вместе. Такую жизнь, о которой пишут книги. Я киваю, я тоже этого хочу. И я надеюсь, что он прав. Тремя годами позже. Грейс улыбается мне. Я чувствую облегчение из-за того, что она не осуждает меня, услышав мою историю. «Так значит, ты военная невеста». Я киваю. Но я никому об этом не говорила. Ни единой душе. Даже своей лучшей подруге дома. А почему нет? Наверное, отчасти потому, что я даже сама в это не верила. Это случилось так быстро. Так легко было просто притвориться, что этого никогда не происходило, и жить дальше. Вы писали друг другу, как собирались? Поначалу, да, отвечаю я. Но потом стали писать реже, особенно когда я познакомилась с Сэмом. Я просто чувствовала себя такой виноватой. Поверьте мне, я сотни раз признавалась во всем в письмах к Льюису но никогда не отправляла их. Мне казалось, что это было несправедливо сообщать такие новости, когда он где-то на поле боя. Я покачала головой. Вот почему я и еду в Сиэтл. Рассказать ему обо всем. И что же ты от него хочешь, милочка? Я вздыхаю. Чтобы он меня простил. Ну и, наверное, расставить все точки над «и». Надеюсь, что он тоже захочет забыть о прошлом. А ты именно этого хочешь? Забыть о прошлом? Думаю, да, говорю я. Меня в Нью-Йорке ждет чудесный мужчина. Милочка, разве ты не видишь? Вижу что. Всегда будет мужчина, который тебя ждет, говорит она. Но нельзя ставить жизненно важные решения в зависимости от каждого мужчины, который тебя ждет. Она приложила руку к своему сердцу. Ты должна делать то, чего хочет твое сердце. Хотела бы я сама усвоить этот урок много лет назад. До того, как потратила половину своей жизни, делая то, чего другие хотели от меня. Я пытаюсь держать слезы. Я даже не знаю, могу ли я доверять своему сердцу, говорю я. Конечно, можешь. Любовь — странная вещь. Мы думаем, что знаем, чего хотим. И так часто ошибаемся или отвлекаемся. Но если спрашивать у своего сердца чаще, все будет совершенно по-другому. «Если бы все было так просто, — вздыхаю я. — На самом деле это просто, — говорит она. Ты просто должна научиться видеть тонкости настоящей любви настолько скрытые, что иногда мы не можем различить их, пока не остановимся и не приглядимся получше. А они есть. Тебе просто нужно захотеть увидеть их. Я не знаю». Говорю я обескуражена. Каждый раз, когда я закрываю глаза и вижу лица Сэма и Льюиса, я ощущаю грусть и тревогу. «Сейчас у тебя появилось великое благо. Время», — продолжает Грейс. «Целая поездка для того, чтобы просто откинуться на сиденье и слушать. Твое сердце пытается подсказать тебе правильный выбор. Тебе лишь надо прислушаться к нему». Я выглядываю в окно и позволяю стуку колесу тихомерить беспокойные голоса в моей голове. Те, которые говорят мне, что я никогда не буду любима, никогда не буду счастлива, и на мгновение все стихает. Грейс права. Моему сердцу есть что сказать, и я наконец слушаю. Доброе утро. Здороваюсь я с Грейс. Я нашла ее в вагоне ресторана. Она сутулилась над яйцом, пошот и тарелкой с тостом. Доброе отвечает она. «Хорошо спала?» «Без задних ног. Мне приснился очень странный сон. Сэм и Льюис ехали на разных машинах по трассе и столкнулись. И оба погибли». «Как символично», произносит Грейс, отпив кофе. «Я выглядываю в окно на пустынный скучный ландшафт Среднего Запада и качаю головой. Понятия не имею, что бы он мог значить». Грейс кивает. «Думаю, он тебе о многом говорит». «Думаю, ты боишься остаться одна, как твоя мать». Она кладет свою ладонь на мою руку. «Не бойся этого, милочка, хорошо?» «А вы?» — спрашиваю я. «Вы когда-нибудь были счастливы в любви?» Грейс на секунду задумывается. Делает еще один глоток кофе, а затем ставит чашку на блюдце. «Да, много лет назад я встретила одного мужчину. Я вышла за него замуж, потому что полагала, что должна это сделать». Она поднимает руку и заправляет за ухо непослушный локон волос. И в этот момент я замечаю едва заметную тень, синяк, под манжетой ее рукава. «В те времена я многое делала, потому что думала, что должна это делать». Она качает головой. «Я вышла замуж за Биллом, потому что не нашла довода против. Он был красивый, богатый. А потом у нас появились дети, и у меня не было выхода» даже когда он стал бить меня. «Мне очень жаль», — шепчу я. «Я тут со своими пустяками, когда у вас все гораздо серьезнее. «Ну, — говорит Грейс, — я-то с этой жизнью закончила. Я в конце концов набралась смелости уйти от него, продолжить жить дальше. Жаль, что я не решила сделать этого много лет назад. Я думала, что оставаться и страдать — это благородно. Нет, не благородно». Может, у меня впереди не так много лет, но я собираюсь прожить их на полную катушку. К столику подходит официант, и я заказываю чашку кофе, а потом Грейс снова обращается ко мне. Как только я вчера тебя увидела, сразу узнала в тебе себя, сразу заметно, что у тебя внутренний конфликт. Словно ты убеждена, что есть жизнь, которой ты должна жить. Но в то же время есть жизнь, которой ты отчаянно хочешь жить. И если вы правы, Говорю я, что же мне делать? Думаю, тебе придется сделать то же, что и я. Думаю, тебе придется пройти сквозь огонь, сделать то, что тебя больше всего страшит. Разбить свое сердце, а потом вновь собрать его. Хотела бы я быть такой же смелой, произношу я. Ты такая и есть, отвечает Грейс. Ты просто об этом еще не знаешь. Проходит еще один день, и я ни на шаг не приблизилась к решению той неразберихи, которой является моя жизнь. Этим утром мы пересекли Айдаха. Сиэтл уже ближе. Я обнаруживаю Грейс с книгой на ее месте и сажусь рядом. «Завтра мы будем в Сиэтле», — сообщает она. «Я знаю», — отвечаю я. «Я не уверена, хочу ли я туда, или мне было бы лучше остаться в этом поезде навсегда». Есть что-то успокаивающее в том, чтобы остаться в неопределенности, правда ведь? Правда, говорит Грейс, я оставалась в ней на протяжении 35 лет своей семейной жизни. Но вот что я хочу тебе сказать: когда все уже позади, я так рада, что сбежала на этом поезде. Я киваю. А что насчет будущего? Думаете, вы еще выйдете замуж? Нет, без промедления отвечает она и тут же ее губы складываются в лукавую улыбку. «Но ведь я могу завести любовника». Я мысленно улыбаюсь мысли об этой женщине, возраста моей мамы, которая мечтает о подобных вещах, и восхищаюсь ее свободолюбием, и даже завидую этому. «Но, уверяю тебя, любой мужчина, который выберет меня, должен будет соответствовать строгим критериям». Я усмехаюсь. «Критериям?» «Да», — отвечает она с такой уверенностью, будто тщательно обдумывала это годами. Он должен быть джентльменом во всех отношениях. Никакого алкоголя. Не выношу то, во что превращаются мужчины, когда выпьет. Он должен подвигать стул, когда я сажусь за стол. Он должен уметь развеселить меня. Должен любить книги и болеть морской болезнью. Потому что я хочу, чтобы он взял меня в плавание. А когда я чихаю, он должен говорить «будь здорово» и предлагать мне платок. «Поддерживаю», — говорю я с улыбкой. «Думаете, вы когда-нибудь найдете этого мистера совершенства?» «Уверена, что найду», — отвечает она. «Откуда у вас такая уверенность?» «Просто я верю в горшочки с золотом на конце радуги». Согласно ирландскому преданию, там, где начинается радуга, спрятан горшок с золотом, который охраняет леприкон. «И я очень много путешествовала в своей жизни». Я пережила множество штормов и в конце все должно быть прекрасно и я знаю что мой мужчина меня ждет я улыбаюсь, но вы за него не выйдете я за него не выйду сухмылкой повторяет она но мы чудно проведем вместе время пятый день мои ноги одеревенели от сидения и я горю желанием поскорее снова оказаться на твердой почве вокзал уже близко и я чувствую вокруг себя сырой воздух сиэтла. Вечно зеленые деревья тянутся вдоль путей. И когда их сменяет знакомые очертания Сиэтла, мое сердце начинает учащенно биться. Льюис скоро появится здесь. Много месяцев назад в письме он планировал этот день нашего соединения. В моей голове и в моем сердце сплошная эмоциональная неразбериха. Что я скажу? Что я сделаю, когда увижу его? Я поворачиваюсь к Грейс с нервной улыбкой. Она сжимает мою руку. «Ты уже приняла решение», — говорит она. «Доверься ему». «Приняла?» «Да, ты можешь, конечно, терзаться сомнениями, но для тебя все будет предельно ясно». «Надеюсь, вы правы», — говорю я. Я открываю свою пудреницу и припудриваю нос, затем подвожу губы красной помадой. Грейс невозмутимо улыбается, так словно читает мои мысли. «Когда ты его увидишь, ты будешь знать, что сказать». «А вы, — спрашиваю я, — когда вы отсюда уезжаете?» «Ну, — отвечает она, — я увижусь со своей сестрой, а что дальше, пока не знаю. Я всегда хотела поехать в Канаду, может, так и сделаю. Обязательно, вы будете мне писать?» «Да, — говорит она, — извлекает из своей сумочки клочок бумаги и пишет на ней свой адрес. Пришли мне письмо, когда сядешь, где бы это ни произошло и я буду тебе туда писать. Я киваю и убираю лист в свою сумочку. «Следующая станция Сиэтл, Вашингтон», сообщает из передней части вагона проводник. Путешествие было долгим. В каком-то смысле оно длилось целую жизнь. Я уже не та женщина, какой была на центральном вокзале. У меня два кольца от разных мужчин. Но я могу отдать лишь одно сердце. Впереди вокзал Кинг-стрит. Я выйду на платформу, и там меня будет ждать Льюис. Я улыбаюсь, вспоминая вечер нашей встречи, вспоминая, как он всматривался в мое лицо, как он встал на одно колено и задал мне вопрос, который должен был навсегда изменить мою жизнь. Как я сказала «да», не представляю, куда это меня приведет. Я больше не сомневаюсь. Льюису было суждено стать частью моей жизни. Теперь я это знаю. Поезд ползет все медленнее и, наконец, останавливается. Ну вот и все, говорю я, Грейс. Удачи, милочка, отвечает она, обнимая меня. И не забывай, что бы ни произошло, ты, хозяйка своей судьбы, ты и никто другой. Хотела бы я ей поверить, хотела бы. Но мне кажется, что моя жизнь выходит из-под контроля, как потерявший управление поезд. Я не знаю, куда я направляюсь, откуда пришла, какие опасности ждут за углом. Поверь мне говорит Грейс. Мы, женщины сильные, мы можем столкнуться с самым худшим и все же продолжить двигаться вперед. Когда ты поймешь, как использовать эту силу, ты поймешь, что ты можешь справиться с чем угодно. Она подмигивает мне, и даже с тяжелым решением. Я киваю, а она берет свой чемодан и выходит в коридор. Жду, не дождусь твоего письма. Интересно будет почитать о следующем этапе твоего приключения». Я улыбаюсь. «До свидания, Грейс». «До свидания, Роуз». И она уходит. И я снова в одиночестве. Я выглядываю в окно на вокзал Кинг-стрит. Мимо снуют приезжие. Я всматриваюсь в толпу, но Льюиса не вижу. Пока не вижу. «Мэм, пора выходить», — говорит проводник. «Ага, да, я уже выхожу», — произношу я. Но хочу сказать, я не готова выходить. Я хочу еще ненадолго остаться в поезде. Я хочу слышать только стук колес и мысли в своей голове. Я хочу остаться в этом поезде, пока не пойму, что мне делать. Но я могу так никогда и не понять, что же мне делать. С этим неспокойным чувством я выхожу на платформу. Как же приятно вновь оказаться на твердой земле. Мне нужно успокоиться. Я делаю несколько шагов, затем опускаю чемодан на землю. Смотрю вправо, влево. Льюис должен быть где-то здесь. Конечно, он может и опоздать. Нужно найти скамейку и немного подождать. Он придет, как и написал. Я подхожу к скамейке возле билетной кассы и сажусь. Проходит минут пять-десять. Я смотрю на старые часы на стене над головой, а затем слышу объявление по громкоговорителю и свое имя. «Внимание, мисс Роуз Уэллингтон! Внимание, мисс Роуз Уэллингтон!» «Пожалуйста, подойдите к билетной кассе для получения сообщения». Я вскакиваю. «Сообщение? Для меня?» Оно точно от Льюиса, где он объясняет, что опаздывает и скоро будет. Он застрял в пробке. Или, быть может, машина сломалась. Я помню, какой он красивый. Я помню эти глаза. Я могу представить себе жизнь с Льюисом. Хорошую жизнь. Мое сердце начинает биться быстрее. Я собираюсь с духом и иду к кассе. «Я Роуз Уэллингтон», — говорю я мужчине за стеклом. «У вас для меня сообщение?» Мужчина смотрит на меня сквозь очки, а затем равнодушно передает мне конверт с моим именем, напечатанным на лицевой стороне. «Мы получили телеграмму на ваше имя», — сообщает он. Я киваю и беру конверт из его рук. От вида моего имени на конверте сердце начинает биться чаще. Только два человека знали, что я прибуду в Сиэтл на этом поезде. Сэм Ильюис. Я с трудом сглатываю, надрываю край конверта, и в этот момент слышу свое имя. Это его голос. Роуз. Я оборачиваюсь и вижу Льюиса. Он еще красивее, чем раньше, а я считала, что такое невозможно. На его висках появились седые пряди. Я помню, как он говорил мне, что мужчины в его семье сидеют в 20 с небольшим. Он приобрел более благородный и умудренный вид. Я бегу к нему и обвиваю его шею руками. Он отстраняется и смотрит себе под ноги. «Льюис, что случилось?» Мое сердце бешено колотится. Он отводит глаза, а потом смотрит на меня. Его взгляд отстраненный и полный противоречия. И я понимаю, что для него любовь ушла. Колодец пересох. Я отступаю назад. «А, я поняла». «Я хотел сказать тебе», — произносит он. Я столько раз пытался написать тебе об этом в письме, но не мог набраться смелости. Я не хотела разбить твое сердце. Я думаю о Сэме. Я думаю о том, как я флиртовала с ним, пока Льюис был на войне. Пока он, судя по всему, был мне верен. Любил меня. Я не имею права злиться. Я не имею права чувствовать себя обиженной. Я сама все это спровоцировала. Возможно, он почувствовал это в письмах. Возможно, он знал, что я не полностью принадлежу ему. И все же сейчас, когда я стою и вижу его перед собой, я хочу отдать ему все, что имею, каждую частичку себя, каждую клеточку моего существа. Я хочу попробовать еще раз. Однако он уже не хочет этого принимать. Он уже не хочет меня. Я оглядываюсь по сторонам и вижу в толпе знакомое лицо. «Роуз!» — восклицает Мэри, бросаясь к нам. Она улыбается, и я улыбаюсь в ответ. В этот болезненный миг так приятно видеть знакомое лицо, она тоже изменилась. Ее прежняя ученическая неуклюжесть исчезла. Она превратилась в элегантную, красивую женщину. Она теперь пользуется косметикой, а ее короткие волосы изящно вьются вокруг головы. Ее мама должна быть довольна. Мэри обнимает меня, а затем неуверенно смотрит на Льюиса. Так вы поговорили? Ты ей сказал? Я рада, что все позади. Я в смятении смотрю на нее. О чем-то? Мэри, произносит Льюис. Я ей еще не сказал. Ты можешь дать нам еще немного времени. Ой, отвечает она. Да, конечно, я... Она поворачивается и уходит вглубь вокзала, оставляя нас снова вдвоем. Льюис потирает лоб. Я не хотел, чтобы так все произошло. Я хотел сказать тебе раньше. Послушай, Роуз, я даже не понял, как это случилось. В смысле, она всю жизнь была для меня как сестра, когда я в прошлом месяце вернулся домой. Она... Ну, я понял, что случилось что-то большее. И это случилось очень давно, просто я был слишком глуп, чтобы это заметить. А... Снова произношу я. У меня ощущение, будто кто-то взял ведро ледяной воды и вылил мне его на голову. Я в полном потрясении. Я чувствую, как внутрь пробирается холод. Конечно, ну, я... Пожалуйста, не злись на нас, говорит он. Это разобьет Мэри сердце. Она так переживала о том, как ты воспримешь новости о нашей помолвке. В вашей помолвке? Бормочу я. Слова буквально обжигают мне губы. Я не жду, что ты простишь меня или нас прямо сейчас, говорит он. Но я надеюсь, ты когда-нибудь найдешь в себе силы сделать это. Это все, о чем я прошу. Это и еще подписать бумаги на развод. Он вынимает из кармана своей куртки тонкую стопку бумаг и протягивает ее мне. Развод. Слово ранит мое сердце неожиданно сильно. «А, ну да», — говорю я. «Мы же женаты». Я достаю ручку из сумочки и небрежно расписываюсь на последней странице. «Вот», — говорю я, возвращая ему бумаги. «Наверное, пришло время прощаться», — спрашивает Льюис. Я киваю. Поднимаю свой чемодан, а затем протягиваю ему ожерелье с его перстнем. Прощай, Льюис. «Не уходи вот так», — говорит он. «Мне больше нечего сказать. Я ухожу прочь, в дальний угол вокзала, где нахожу место и утыкаюсь лицом в ладони. Я никак не могла предвидеть подобного. Никогда. И что теперь? Устраивать жизнь здесь? Вернуться в Нью-Йорк? Нужно ли мне пытаться спасти то, что у нас было с Сэмом? Будет ли это честно по отношению к нему? Я долго размышляю о мужчине, которого оставила в Нью-Йорке. Мужчине, который так отчаянно любит меня. С Льюисом я провела всего одну ночь. Наши отношения были всего лишь мимолетным ухаживанием, дополненным письмами и безотчетным страхом войны. Было ли это в самом деле? А с Сэмом у нас все было по-настоящему. Крепким, долговременным. Как же глупо с моей стороны, что я этого не видела. И вот теперь я сижу в одиночестве на железнодорожном вокзале. Я выхожу наружу и поднимаю глаза на облачное сиэтлское небо. Затем изучаю здание, выстроившееся вдоль холмистой улицы, которая ведет вниз, в Пьюджет Саунд, система заливов в штате Вашингтон. О, Сиэтл! Я всегда буду любить тебя! Но для меня здесь ничего сейчас нет. Уже нет. Мама, да, я бы написала ей, я бы рассказала про Сэма. Она бы, конечно, полюбила его. Мы бы пригласили ее в Нью-Йорк после свадьбы. Я бы показала ей статую свободы. Эльза бы скучала по мне. Но она сейчас занята своим мужем и двумя детьми, мальчиками-двойняшками. Я улыбаюсь про себя. Я поеду домой, в Нью-Йорк. Я поеду к Сэму. Моему Сэму. Я бегу к билетной кассе. Следующий поезд до Нью-Йорка отправляется через час. Я покупаю билет. «Извините, мисс», — говорит мужчина за стойкой. «А разве вы только что не приехали из Нью-Йорка?» «Да», — отвечаю я. «И уже едете обратно? Так скоро?» Я киваю и улыбаюсь. «По всей видимости, иногда нужно проехать через всю страну, чтобы разобраться в своих чувствах». Он пожимает плечами и возвращается к своей работе. И в этот момент я вспоминаю про телеграмму. Я так сильно была сбита с толку, увидев Льюиса, что совсем о ней забыла. Я вытаскиваю конверт из сумочки. И снова смотрю на него. Возможно, Льюис хотел, чтобы новость настигла меня в Нью-Йорке, а телеграмму переправили все Сиэтл. Хочу ли я вообще читать ее? Хочу ли я снова пережить боль от его ухода? Я хочу выбросить его в мусорную корзину по дороге. Но вместо этого решаю отогнуть край конверта. Прочитав первые несколько слов, я теряю дар речи. Вестерн Юнион. Дорогая Роуз, я сестра Сэма Джерхарта, Джейн. Он рассказывал мне о тебе до того, как сделал тебе предложение. Он говорил, что встретил самую чудесную девушку и что ты мне полюбишься. К несчастью, в тот вечер, когда ты уехала на поезде, его такси сбил грузовик, и Сэм погиб. Я убита горем, и уверена, что ты тоже. Мне очень жаль. Нет, кричу я, а затем крик переходит в глубокий гортанный плач. Нет, только не Сэм, только не Сэм. Телеграмма выскальзывает у меня из рук и падает к моим коленям. Год спустя. Мама достает носовой платок и слегка касается своих глаз. «Ты уверена, что готова вернуться в Нью-Йорк? Ты, наверное, ужасно переживаешь?» Она не хочет со мной расставаться. Да и я не хочу уезжать. Я лишь знаю, что уже пора. Сестра Сэма, Джейн, предложила отдать мне некоторые вещи Сэма, да и я скучаю по энергетике большого города. Быть может, я даже запишусь в вечернюю школу и воплощу свою мечту написать роман. «Мама, пожалуйста», — говорю я. «Не плачь. Все будет хорошо. Я буду звонить тебе каждое воскресенье. Буду писать тебе». Она кивает. «Да, я знаю, что будешь. Ты ведь теперь взрослая женщина. Нечего мне беспокоиться о тебе». «Вот и правильно», — произношу я с улыбкой. «Я должна быть сильной за нас обеих. Я целую ее в щеку и поднимаюсь в вагон». Я думаю о Грейс и нашей беседе, длиною в целую страну. Пока пробираюсь в вагон-ресторан и заказываю клаб-сэндвич и Кока-Колу. Вспоминаю, насколько запутавшейся была, насколько неуверенной. Я достаю из сумочки набор для письма и пишу ей письмо. «Дорогая Грейс, извините, что не писала так долго. Надеюсь, что вы меня еще помните. Я тогда была в ужасном положении, и вы меня выслушали. Вы предали мне сил». Во многом именно вы заставили меня поверить, что я могу справиться с любой бедой. Обеды не заставили себя ждать. Льюис влюбился в другую женщину, ко всему прочему, это была моя подруга. А затем я получила телеграмму, в которой было сказано, что Сэм погиб в автокатастрофе. Я думала, что мое сердце не выдержит всей этой боли. Она была настолько глубокой, настолько резкой, но я часто думала о вас весь прошедший год. Я вспоминала ваши слова о внутренней силе. И благодаря вам я нашла эту силу в себе. И вы оказались правы. Как только я поняла, как использовать эту силу, я поняла, что переживу любые невзгоды. И я совсем справилась. Спасибо вам, Грейс. Спасибо за то, что поделились этой мудростью, что верили в меня. И более всего за то, что стали другом для незнакомки в поезде, которая так отчаянно нуждалась в собеседнике. Пожалуйста, пишите мне. Я сейчас в поезде возвращаюсь в Нью-Йорк для второй главы своего путешествия. Жаль, что вас нет рядом. С любовью, Роуз. По скриптум. Надеюсь, вы нашли свой горшочек с золотом. В тот момент, когда я убирала письмо в конверт, кто-то произнес. «Извините». Я поднимаю глаза и вижу возле своего столика мужчину со светло-каштановыми волосами. Примерно моего возраста. Одет в коричневый костюм. Его голубые глаза кажутся мне на удивление знакомыми. Мы встречаемся взглядами, и он слегка краснеет. «Извините, что тревожу вас», — произносит он. «Вы не будете против, если я сяду за ваш столик? На этом поезде свободных мест не найти». Я улыбаюсь. «Конечно». «Меня зовут Грэм», — говорит он, протягивая руку. «Роуз», — представляюсь я. Во время еды мы разговариваем, затем Грэм улыбается. Он вынимает из кармана пиджака носовой платок и протягивает его мне. «У вас в уголке рта осталось немного кетчупа». Я улыбаюсь, слегка покраснев, ищу салфетку, но официант мою уже забрал. «Спасибо», — говорю я, вытирая платком рот. Я сворачиваю его пополам и возвращаю. Улыбаюсь, вспоминая, с какой любовью старик на рынке в Сиэтле дал свой платок жене. Мой дедушка всегда говорил, что мужчина никогда не должен выходить из дома без ремня, бумажника и носового платка. «Думаю, мне бы ваш дедушка понравился» говорю я. «Обязательно понравился бы», — отвечает он. Он умер в прошлом году. Но до этого он с моей бабушкой каждый день ходил обедать на рынок. Он называл это свиданием. «На щучий рынок?» «Да», — говорит он. Я по нему скучаю. И бабушка скучает. Я думаю, если бы я мог хоть каплю походить на него, я был бы на правильном пути. Я смотрю, как Грэм укладывает свой носовой платок обратно в карман, И думаю о словах Грейс. Тонкости настоящей любви настолько скрытые, что иногда мы не можем различить их, пока не остановимся и не приглядимся получше. А они есть. Тебе просто нужно захотеть увидеть их. Я улыбаюсь своим мыслям. «Что такое?» — спрашивает Грэм. «Я просто кое-что поняла, вот и все», — отвечаю я. «Кое-что, что я очень долго пыталась разгадать». Грэм с недоумением смотрит на меня. В динамиках над нами начинает играть до скорой встречи. От голоса к Кросби, как и прежде, сжимается сердце. Я думаю о Льюисе. Думаю о Сэме. Думаю об их роли в моем путешествии, которое привело меня в этот поезд, на это место, в этот момент. Призраки прошлого навсегда останутся со мной, как бывает у каждого из нас. На своем пути мы забираем с собой частичку всего, что попадается нам на пути и всех, кто нам встречается. Возможно, это и делает нашу жизнь столь насыщенной, столь полной. Жизнь — это карта, с линиями и кружками, отмечающими выбранные нами на свой страх и риск дороги. И вот я здесь, сижу за столом вагона ресторана с мужчиной, который только что предложил мне свой носовой платок. «Это может прозвучать безумно», говорит Грэм, потирая едва заметную щетину на своем подбородке. «Но не хотите поужинать со мной?» когда мы приедем в Нью-Йорк?» «С удовольствием», — отвечаю я. «Наши взгляды встречаются, и я не в силах отвести глаз. И что-то шевелится в моей душе, и я каким-то образом просто знаю».